Гулка тем временем напрочь позабыл о присутствии англичанина. Он стоял, полупригнувшись и держа копье наготове, неотрывно глядя на сгусток темноты там под деревьями. Кейн снова смотрелся. Теперь он заметил движение. Нечто пошевелилось и вышло на поляну, почти как сам Гулка, медленно перетекая с места на место. Соломону захотелось протереть глаза. уж не было ли это его предсмертным видением, то, на что он смотрел, до сих пор представало ему разве только в страшнейших кошмарах, когда крылья сна уносили его далеко в глубину прошедших веков. Сначала ему показалось, будто через поляну ковыляла какая-то кощунственная породина человека. Она шла на двух ногах и ростом была с высокого мужчину. Но таких объемов и пропорций у человеческого существа никогда не бывало, да и быть не могло. Взять хоть руки, свисавшие чуть ли не до пят, а уж ноги. Потом луна осветила морду, или все-таки лицо неведомому существа, и тут уж Кен чуть было не решил, что сам черный бог восхотел еще крови и надумал пожаловать к ним из леса во плоти. Нет, существо было сплошь покрыто шерстью, и тогда-то Соломон припомнил человекоподобное тело, Насаженный на коньковый шест деревенской хижины. Он покосился на горку. Воин не сводил глаз с гориллы, крепко сжимая приготовленное копье. Нет, страха он не испытывал. Его медленный разум всего лишь пытался переварить чудо, приведшее его, этого зверя, в такую даль от его родных джунглей. А могучий самец шел. Нет. Шестал через поляну, и все его движения дышали каким-то жутким величием. Энг стоял к нему ближе гулки, но, казалось, Пуританина зверь попросту не замечал. Маленькие горящие глазки смотрели только на гиганта-туземца. Он приближался к нему в раскачку, странной походкой, какой у людей не бывает. Далеко-далеко в начины шептывали барабаны, вполне подходящий аккомпанемент этой драмы, достойной каменного века. На середине поляна стоял дикарь, вооруженный копьем, а из джунглей на него... Надвигалась нечто воистину первобытное, кровожадное, с налитыми кровью глазами. Дикий воин оказался лицом к лицу с созданием еще более диким. И вновь Кейн в уши зашептали призраки воспоминаний. Ты видел все это раньше. Давно, очень давно. На рассвете человечества, когда люди и зверолюди оспаривали первенство на этой земле. Голка начал пятиться прочь. Вернее, не пятится, а отходить в вбок, описывая полукруг. Он двигался, низко пригнувшись. Копье грозило противнику. Он пустил в ход все свое искусство охотника, чтобы обмануть гориллу и убить самца одним быстрым ударом. Сколько он охотился на горел, но ни разу еще не встречал подобного чудовища. Страха по-прежнему не было, но некое сомнение все же закралось. Что касается самца... Он даже не пытался маневрировать или хитрить. Он просто шел вперед, прямо, прямо на гулку. Откуда было знать чернокожему охотнику? Откуда было знать англичанину, оказавшемуся в роли стороннего наблюдателя, о его звериной любви? И о звериной ненависти, погнавший чудовищного самца за много лик от лесистых холмов севера по истребителя его племени, по следу убийцы его подруги, чье бездыханное тело свисало теперь с крыши деревенской хижины. Конец наступил внезапно. Зверь и полузверь были уже в двух шагах один от другого, когда самец с крымовым рёвом рванулся вперед. Громадный мохнатый лап легко отмели в сторону копьём, метнувшиеся навстречу, сгробастали. Звук раздался такой, как будто разом переломилась целая охапка ветвей. Игулка молча осел на землю, чтобы остаться лежать с неестественно раскинутыми руками, ногами и переломанным телом. Самец остался стоять над ним, точно неподвижной статую, какого-нибудь первобытного победителя. Кейн слышал, как далеко-далеко переговаривались барабаны. «Душа джунглей, душа джунглей». Эта фраза весь засела в его сознании безостановочно повторяясь. Трое, этой ночью стоявшего во главе перед ликом черного бога, Что с ними сталось? В далекой деревне, откуда доносились голоса барабанов, мертвым лежал Сонга, царь Сонга, когда-то распоряжавшийся к жизнью и смертью, а ныне сам превращенный в окоченелый труп с лицом навеки застывшим в гримасе потустороннего ужаса. А здесь, на поляне, посреди глухих джунглей, рухнул навдечь тот, за кем Кейн прошел несчитанные лиги по морю и по суше.